Однажды коллега Вареникова, с которым он долгое время работал в закрытой поликлинике, сказал о нем, «У Владимира Георгиевича поразительно развито умение прислуживаться». «Что это значит?» — спросили его, и он пояснил. Во-первых, он всегда угадывает и большей частью без ошибки, кого выдвинут в начальники, и потому уже загодя...» строит с этим самым кандидатом самые добрые отношения. Во-вторых, знает, как к кому подойти, о чем говорить с любым начальником, чует издалека, какой разговор тому или иному начальнику по душе, какой и трогать не стоит. Если бы Вершилов услышал эти слова, он бы наверняка подписался под ними обеими руками потому что он и в самом деле умел хорошо изучить своего давнего школьного товарища и понимал, тот не может простить ему этого знания, хотя он и представить себе не мог всю силу, весь накал ненависти вареников. Внешне они вроде бы оставались почти в приятельских отношениях, но порой между ними все-таки возникали некоторые трения, иные трения и споры влекли за собой довольно серьезные осложнения. Так случилось, например, тогда, когда Ямщикову из пятой палаты по распоряжению Вершилова перелили две ампулы крови. Вареников не приминул спросить на пятиминутке, «Зачем вы это сделали?» На людях он всегда обращался к Вершилову на «вы». «Что именно?» — спросил Вершилов. Вы распорядились перелить кровь безнадежному, а сами знаете, есть приказ, таким больным переливать только плазму. Да, случился такой период, когда кровь в больнице была буквально на вес золота, и формально Вареников был прав. Вершуев ответил, не задумываясь, я не мог иначе. Вареников едва пытался скрыть свое торжество, но это же нарушение приказа. — Знаю, — ответил Вершилов и повторил, — я не мог иначе. После пяти минутки Зоя Ярославна сказала Вершилову, — Так просто вам это не пройдет. Володечка не применит со свойственными ему прилежаниями и обстоятельностью обо всем сообщить туда, куда следует. Вершилов устало махнул рукой. — Пусть его сообщает, куда хочет. Емщиков уже в третий раз попадал в больницу, все в то же отделение, правда, два раза его лечащим врачом была Зоя Ярославна, а в последний раз — доктор Вареников. Емщикова отличала поразительная настырность и подозрительность. — Я им всем цену знаю, — разглагольствовал он во всеуслышание, — и никого не страшусь, так и знаете. Мне что министр, что генерал — все едино. Любое врачебное предписание он старался перепроверить у заведующего отделением, потому почти каждый день являлся к Вершилову и требовал подтвердить правильность предписаний лечащего врача. Когда сестра делала ему укол, он сперва требовал дополнительно прокипятить шприц, потом проверял ампулу, именно ли это та самая ампула, которая ему необходима. Любые таблетки, которые давала сестра, даже если это самая невинная таблетка пирамидона, он долго и вдумчиво оглядывал, обнюхивал, как выражалась старшая сестра Клавдия Петровна, чуть ли не пробовал на зубок. В то же время его все жалели, и врачи, и сестры. Он медленно, неотвратимо погибал. У него стал катастрофически падать гемоглобин. Появились одышка, головокружение, и он сам сказал доктору Вареникову, «Мне необходимо переливание крови». Вареников задумчиво посмотрел на него. Емщиков недаром столько месяцев провел в больнице. Сам признавался, что понимает все свои хворобы не хуже любого доктора. Однако Вареников попытался с ним поспорить. «Подождем, поколем вас сперва». Но Ямщиков перебил его сразу же. — Нет уж, доктор, мне поможет только переливание, больше ничего. И Вареников, хочешь не хочешь, сдался. Велел дежурной сестре перелить ему плазму. Но и на этот раз Ямщиков, что называется, подсек его. Мгновенно ринулся к Вершилову. — Что же это такое? — завопил. — Старому заслуженному человеку жалеют кровушки. Плазмой хотят отделаться. По его изможденному, изъеденному недугом лицу катились слезы. Вершил их немедленно распорядился перелить две ампулы крови. Как Зоя Ярославна и ожидала, Вареников не приминул исправно и обстоятельно доложить обо всем происшедшем главному врачу. Главный врач, грузный, страдающий астмой толстяк, Молча выслушал его, потом спросил. — Я слышал, вы вроде бы друзьями в юности были. — Не в юности, а в детстве, — уточнил Вареников. — И не друзьями вовсе, а соседями. Жили в одном доме и, соответственно, учились в одной школе. — А я слышал, что вы дружили, — не сдавался главный врач. Он питал симпатию к Вершилову и старался тщательно скрыть свое душевное неприятие Вареникова.